Глава 18. Аномалии. В модели научной революции Томаса Куна, о которой зашла речь в конце Чикагской конференции, содержалось одно важное условие. Изменение парадигмы может произойти только тогда, когда эксперты признают, что большое количество аномальных случаев не может быть объяснено в рамках существующей парадигмы. Чтобы опровергнуть общепризнанную истину, недостаточно иметь в запасе несколько разрозненных необъяснимых фактов. Та конференция не стала для меня поводом впервые задуматься о связи между идеями Куна и тем, над чем я работал. Я уже давно думал над этим, но только в тайне про себя. Пока с моей стороны было бы неосмотрительно, дерзко и даже саморазрушительно говорить о собственной работе как о чем-то, что могло стать частью «революции» в кавычках. Мои амбиции были гораздо скромнее просто публиковать несколько статей и своим примером показать, что объединение психологии и экономики стоит потраченного на это времени. Но я, конечно, прочитал новаторскую книгу Куна «Структура научных революций» и втайне на досуге размышлял, может ли в экономике случиться что-то похожее на смену парадигмы. Смена парадигмы это одно из тех редких событий, имеющих характер катаклизма, которые происходят в науке тогда, когда люди совершают значительный разрыв с тем, как дисциплина развивалась и берут новое направление. Революция Коперника, в ходе которой Солнце было помещено в центр солнечной системы, возможно, самый известный пример. Эта парадигма пришла на смену системе мира Птолемея, в котором все объекты нашей солнечной системы вращались вокруг Земли. Учитывая, что планеты не вращаются вокруг Земли, теперь кажется странным, что кто-то когда-то мог верить в состоятельность геоцентрической модели. Но на протяжении веков астрономы, используя эту геоцентрическую модель, смогли проделать огромную работу по объяснению движения планет, пусть и с многочисленными ситуативными модификациями основной модели, которые получили название эпициклов. Они представляли собой мини-окружности, расположенные вокруг главной окружности, по которой планеты, как предполагалось, вращались вокруг Земли. На конференции в Чикаго докладчики, которые защищали статус кво, обычно говорили об идее смены парадигмы как об очевидной ошибке. Суть их замечаний заключалась в том, что нет никаких причин полагать, что мы стоим на пороге революции. Конечно, то, что они повторяли это снова и снова, подразумевает, что у традиционалистов, по крайней мере, появились некоторые сомнения. Стратегия рационалистов обычно состояла в том, чтобы взять отдельный вывод исследования и объяснить, почему он не является столь революционным, каким представляется. При необходимости защитники традиционной парадигмы всегда могли подобрать некую экономическую версию эпицикла, с помощью которой можно было рационализировать ситуацию, которая выходила за рамки рационального объяснения. Каждая отдельная аномалия могла быть проигнорирована под предлогом того, что это единичный случай, для которого обязательно должно существовать удовлетворительное объяснение. «Нужно только тщательно поискать. Для создания настоящего сдвига парадигмы, как я понимал, нам была необходима целая серия аномалий, каждая из которых требовала бы своего собственного объяснения. Как раз в нужное время и в нужном месте у меня появилась возможность собрать и задокументировать такой список аномалий, и мне хватило ума ухватиться за этот шанс». Через некоторое время после возвращения в Итаку из Ванкувера я участвовал в одной конференции и сидел рядом с экономистом по имени Хал Вариан. На тот момент известным теоретиком, который позднее стал главным экономистом компании Google. Хал рассказывал мне о новом журнале, который начинала выпускать американская экономическая ассоциация, журнале Экономических перспектив. Хал был там консультирующим редактором. Редакционный совет думал о том, какие рубрики могли бы стать в журнале регулярными. Сообразительный Барри Нейл Баф собирался писать заметки об экономических головоломках и загадках. Хал и я придумали ещё одну идею для регулярной рубрики. Я мог бы писать про аномалии. Главному редактору журнала Джозефу Штиглицу, любящего раскачивать лодку в кавычках, не пришлось долго убеждать, и идея была одобрена. Четыре раза в году мне предоставляли площадку для того, чтобы писать об аномалиях. Я мог документировать те предположительно малозначимые факторы, которые на самом деле имели значение, либо любые другие факторы, которые не были важны с позиции стандартной экономической теории. В первом абзаце своей первой заметки я процитировал Томаса Куна. Заметка появилась в первом выпуске журнала, который вышел в 1987 году. Открытие начинается с осознания аномалии, то есть с установления того факта, что природа каким-то образом нарушила навейные парадигмы ожидания, направляющие развитие нормальной науки. Томас Кун. Зачем рубрика про аномалии? В своей рубрике я собираюсь рассказывать об успешных поисках доказательств обратного, то есть об экономических аномалиях. Как писал Томас Кун, экономическая аномалия является полученный в ходе исследования результат, который не вписывается в существующую экономическую парадигму. Экономика отличается от других социальных наук тем, что считает будто большинство всех поведенческих моделей, можно объяснить, предположив, что агенты действуют согласно своим постоянным, четко определяемым предпочтениям и совершают рациональный выбор в соответствии с этими предпочтениями, в условиях рынка которой, в конечном итоге, достигнет состояния равновесия. Эмпирический результат является аномальным, если его сложно определить, рационализировать в кавычках, или если необходимо использовать правдоподобные допущения для того, чтобы объяснить полученный результат в рамках существующей парадигмы. Безусловно, сложно в кавычках и неправдоподобный в кавычках являются по сути суждениями, и, возможно, никто со мной не согласится. Поэтому я приглашаю читателей присылать краткие объяснения, укладывающиеся в рамки существующей парадигмы или нет. Для любой аномалии, о которой буду писать, однако, чтобы ваше объяснение было опубликовано, оно должно быть фальсифицируемым, хотя бы в принципе. Читатель, который утверждает, что данная аномалия на самом деле является рациональным ответом на существующий налоговый режим, должен быть готов сделать некий прогноз, основанный на этой гипотезе. Например, аномалия не будет наблюдаться в стране, где нет налоговых сборов, Или она не будет иметь смысла в случае, если мы имеем дело с экономическими агентами, которые не облагаются налогами, или же аномалия не будет зафиксирована в период, предшествующий введению соответствующего налога. Тот, кто предлагает объяснение, основанное на транзакционных издержках, Должен предложить экспериментальный метод проверки, в котором транзакционные издержки могут быть устранены, и должен быть готов сделать прогноз, где данный эффект не будет наблюдаться в созданных условиях. Я писал заметку для каждого выпуска журнала, то есть ежеквартально на протяжении почти 4 лет. Статьи были объёмом 10-12 страниц, достаточно короткие, чтобы их было легко прочитать, но и достаточно длинные для того, чтобы указать необходимое количество деталей. Каждая заканчивалась разделом "Комментарий" в кавычках, в котором я пытался объяснить важность сделанных выводов. Не могу сказать, что я строил грандиозные планы, когда начал писать эти заметки. Я составил список тем и на вскидку знал, что смогу написать по крайней мере 10 заметок, так что вопрос состоял в том, о чём написать в первую очередь и как выбрать верный стиль. Написав недавно две статьи о том, что выводит людей из себя, я был полностью уверен, что нынешние затеи не обойдутся без последствий. Кроме того, эти заметки отнимали невероятно много времени. Многие из тем находились за пределами моей экспертной области, и в этих случаях я обращался к автору, который был специалистом в нужной области. Но при этом мне всё равно приходилось много работать над каждой темой, потому что в конечном итоге финальную версию текста я писал сам. Это означало, что мои журнальные заметки лишали меня того, что большинство учёных считает настоящим исследованием в кавычках имею в виду поиск новых фактов, формулирование новых теорий, а также публикацию статей в рецензируемых журналах. Примечание. Написание заметок для рубрики Аномалии было приятнее ещё и тем, что редакторы сами выступали в роли рецензентов, и каждая статья подвергалась настоящей редакторской правке в кавычках, чтобы текст был понятен даже неспециалистам. Тим Тейлер, экономист, который также мог отлично писать тексты, прекрасно выполнял эту задачу с самого начала, и он всё ещё продолжает этим заниматься. В большинстве академических журналов редакторы проверяют, чтобы экономическая часть статьи была верна, а корректор текста занимается опечатками и стилем, но никто из них не вносит предложений о том, как сделать статью более доступной для читателя. Джим же с самого начала распознал, в чём сила использования параметров по умолчанию. Он переписывал каждую статью, посылал новую версию автору, сообщая, что тот может не согласиться с любым из предложенных им изменений. Кстати, журнал Экономических перспектив можно читать бесплатно в интернете по ссылке www.aaiweb.org/gap -e включая прошлые выпуски. Это отличный научный ресурс в области экономики. Конец примечания. Тем не менее, потенциальная отдача была огромной. Американская экономическая ассоциация в какой-то момент провела опрос среди своих членов, чтобы узнать их мнение о новом журнале. Их спросили, читают ли они журнал и какие конкретно рубрики читают. Половина членов американской экономической ассоциации из ответивших на вопросы анкеты сообщили, что они читают рубрику аномалии регулярно, в кавычках, чтобы это не значило. Чтобы вы поняли значимость этого ответа, скажу, что статья, написанная для специализированного академического журнала, считается успешной, если её прочитает средним 100 человек. Мои заметки про аномалии читали более 5000 экономистов. Когда я приглашал к работе соавторов, я мог совершенно точно сказать им, что у нашей совместной статьи будет гораздо больше читателей, чем у любой другой статьи, которую они когда-либо написали. То же самое можно было справедливо отнести и ко мне, разумеется. У меня была своя читательская аудитория. Что я должен был им предложить? Моя цель состояла в том, чтобы охватить широкий спектр аномалий, отыскать примеры исследований иллюстрирующих большое разнообразие эмпирических методов, включая использование маркетинговых данных, чтобы развеять миф о том, что аномалии случаются только в лабораторных условиях. Из 14 заметок, которые я написал за первые 4 года, только 5 были преимущественно основаны на данных, полученных в ходе эксперимента. Остальные были гораздо более разнообразны, хотя многие относились к сфере финансов по той простой причине, что эта область была одновременно самой любопытной и самой чувствительной для защитников стандартной парадигмы. Должен признаться, что не для каждой аномалии у меня находилось удовлетворительное поведенческое объяснение. Некоторые из аномальных случаев были просто эмпирическими фактами, которые не вписывались в существующие теоретические рамки. Например, первые две статьи были посвящены эффекту Календаря в кавычках на рынке ценных бумаг. То, что происходило, не подавалось рациональному объяснению. Возьмем один пример. Цены на фондовом рынке растут по пятницам и снижаются по понедельникам. Январь – отличный месяц, чтобы попридержать акции, особенно начало месяца и особенно акции небольших компаний. До конец дни перед праздниками, часто выпадающие на пятницу, также очень удачные. На эту тему было опубликовано огромное количество статей. Все логичные, иногда нелогичные объяснения этих эффектов можно было отвергнуть. У меня самого не было объяснения, но эти эффекты точно вписывались в категорию аномалий. Другой случай аномалии ставки на скачках. Скачки в США и многих других странах, за исключением Великобритании, Используют систему под названием тотализатор, где ставки определяются исходя из общей суммы денег, поставленных на каждую лошадь, а не заранее установленной фиксированной суммой. Самая простая схема выигрыша выглядит так. Сначала трек забирает свою долю из сделанных ставок, обычно около 17%, а затем те, кто поставили на победившую лошадь, делят между собой оставшиеся деньги. Та лошадь, которая, по мнению игроков, имеет лучшие шансы на победу, зовется фаворитом, а лошади с незначительными шансами на победу, скажем, при ставках больше, чем 10 к 1, зовутся аутсайдерами. Если трек забирает 17% сделанных ставок, и рынок ставок работает эффективно, тогда все ставки должны иметь одинаковый ожидаемый доход, а именно минус 17%. Если вы ставите 100 долларов, то ожидаете вернуть из них в виде выигрыша в среднем 83 доллара. Если ставите на фаворита или на самого последнего аутсайдера. Однако полученные данные показывают совершенно другое. Выигрыш по ставке на фаворитов оказывается гораздо выше, чем по ставке на аутсайдеров. Например, ставка, сделанная на фаворита с шансами на победу 1 к 1, вернётся 0,90. доллара на каждый поставленный доллар. А ставка на аутсайдера с шансами на победу 100 к 1 вернёт только около 0,14 доллара на каждый поставленный доллар. Кроме того, вспомните об эффекте безубыточности, глава 10, где речь шла о том, что выигрыш по ставкам на аутсайдеров оказывается даже хуже на последнем забеге дня. Написав 14 заметок для 14 выпусков журнала подряд, я взял перерыв. Эти заметки были немного отредактированы и опубликованы в книге под названием "Проклятие победителя" по названию одной из моих статей. Затем я написал ещё несколько заметок от случая к случаю уже без квартального дедлайна, рубрика стала менее регулярной. Последняя вышла в 2006 году. Вскоре после этого рубрика официально закрылась. Редактор журнала на тот момент это был Андрей Шлейфер. Заявил, что миссия рубрики завершена. Таким образом, он вежливо дал понять, что моя работа по ведению рубрики об аномалиях закончена. Я был уволен.